Часть шестая. Зомбилэнд. Вернувшись в Москву, я возобновила частные приемы. Ко мне вернулись старые пациенты, они же увеличили мою занятость, рекомендуя мои услуги знакомым. В университете я преподавала только узкое направление, связанное с маниакальным влечением, но данный курс пользовался такой популярностью, что меня часто приглашали с лекциями в другие учебные заведения. Буквально за три месяца, осенью, Моя научная деятельность превратилась в бизнес, который приносил приличный доход. Сегодня, проводя прием своей давней клиентки, супруги директора ликёроводочного завода по имени Мирослава, я заметила у нее сильную тревожность. Она была на грани нервного срыва, но никак не открывалась. «Знаете, Мирослава, вы платите мне деньги за то, чтобы я вам помогала, но через силу держите проблему в себе. Зачем тогда пришли ко мне?» Поинтересовалась у нее я. Галактика! «Вы знаете, что у меня нет друзей, которые могли бы мне помочь. Сейчас у меня очень большие проблемы, и я хотела бы вас попросить одолжить мне на пару недель крупную сумму денег». Произнесла она, выдавливая из себя каждое слово, одновременно сгорая от стыда и безысходности. «О какой сумме идет речь?» — уточнила я. «Пятьдесят миллионов рублей, но я верну больше с процентами. С какими, скажете?» — взмолилась она, смотря на меня. Мирослава попыталась взять кружку с чаем, но ее руки так сильно тряслись, что она не смогла этого сделать. «Я одолжу вам денег, но при условии, что вы прямо здесь и сейчас расскажете, что случилось. Иначе, боюсь, вас ударит инсульт или инфаркт, и вы не сможете мне их вернуть», — предложил ей я. «Поклянитесь мне, что никому ничего не расскажете. От этого зависит жизни моего сына и мужа», — попросила она со слезами на глазах, понимая, что не в ее положении ставить мне условия. «Клянусь». Ответила я, понимая, что если откажусь, эта женщина, скорее всего, умрет, не выдержав своей беды. Моего мужа и четырехлетнего сына похитили. Позавчера Сергей повез Артема в садик, а через два часа мне позвонила воспитатель и поинтересовалась, почему сегодня в группе нет Артема. Я позвонила мужу, но его телефон не отвечал. Весь день я сходила с ума. Вечером, когда обычно муж возвращался с работы, он тоже не появился, и как только я собралась идти в полицию, мне позвонили с его номера. Человек с явно измененным голосом сообщил, что Артем и Сергей у них. Они потребовали выкуп по 50 миллионов рублей за каждого. Когда я все выплачу похитителям, мою семью отпустят, а если я сообщу в полицию, то больше никогда их не увижу. Вчера я заложила дом и свой автомобиль и смогла достать половину суммы. Вторую половину мне просто негде взять. Вечером, когда я билась в истерике, ожидая звонка похитителей, пришло напоминание о нашей с вами встрече, и я решила попросить денег у вас. Вы выглядите довольно обеспеченным человеком. Деньги я верну, когда освободят мужа. Всеми нашими средствами распоряжается он, у меня нет возможности сейчас их взять. Рассказала Мирослава свою историю, открывшись мне и заливаясь слезами. «Почему вы уверены, что, получив выкуп, они отпустят ваших мужа и сына?» — спросила я. «Мне остается только надеяться». С тоской в голосе ответила женщина на мой вопрос. «Разрешите побыть с вами, пока ваших сына и мужа не отпустят?» Так вам и мне, как вашему доктору, будет спокойней. Вызвалась я поддержать Мирославу. Собрав деньги, мы сложили их в большой туристический пластиковый чемодан. 200 пачек с пятитысячными купюрами занимали очень много места. Ожидая звонок от похитителей, мы находились в большом загородном доме Мирославы. Я с разрешения хозяйки для успокоения пила хороший дорогой коньяк из бара, расположенного в зале. Похитители позвонили ровно в 9 вечера и сообщили место, куда в течение часа нужно привести деньги. Прибыть приказано было на речной вокзал, куда мы сразу отправились, положив тяжелый чемодан на заднее сиденье маленькой «Тойоты» Мирославы. На вокзале подошли к причалу, куда почти сразу же подошла лодка, а измененный голос по телефону приказал нам сесть в нее. Похитители следили за Мирославой и бушевали по поводу моего присутствия. Но жажда наживы оказалась сильнее, и после неубедительных объяснений женщины, что одна она даже не смогла оторвать чемодан от пола, разрешили пойти мне — Якобы я не в курсе всего происходящего, а только помогаю таскать тяжелый чемодан. Через час путешествия по Москве-реке холодным осенним вечером мы сели в такси, которое по бездорожью везло нас через огромные сельскохозяйственные поля. Похитители подготовились профессионально и странными путями отрабатывали слежку и снимали возможные хвосты. Такси выехало на асфальтированную дорогу, где автомобилей не было от слова совсем, и высадило нас на автобусной остановке, сделанной из одного бетона. Как только машина такси скрылась, из леса вынырнул большой черный тонированный внедорожник, ожидавший нас, притаившись в лесу. Три вооруженных пистолетами человека в масках, закрывавших лица и головы, тщательно обыскали нас и, забрав телефон, и приказали сесть в автомобиль, после чего отвезли на какой-то пустующий завод по переработке мусора, где стояла жуткая вонь от сожженных отходов. Судя по всему, наше путешествие с чемоданом, набитым деньгами, закончилось нам на голову надели черные пластиковые пакеты и проведя по длинным душным коридорам завели в какой то зал расположенный в подвале завода внутри нас ждали еще трое мужчин в масках а на полу связанные с скотчем сидели живые сергей и артем похитители забрали у нас чемодан и тщательно проверяя деньги пересчитывали их с помощью счетчика банкнот закончив с пересчетом они сложили купюры в три спортивные сумки один из преступников все время поглядывал на меня Потом подошел к другому и что-то прошептал ему на ухо. Второй рассмеялся и одобрительно хлопнул своего товарища по плечу. Преступник подошел к Мирославе и, приложив к своему лицу прибор, похожий на респиратор, произнес искаженным механическим голосом: Когда мы уйдем, можешь забирать своих мужиков. А вот эту дамочку мы заберем с собой. Думаю, найдутся люди, которые выкупят ее. Мы так не договаривались, возмутилась Мирослава. Вот именно, мы так не договаривались. «Ты должна была прийти одна. Скажи спасибо, что мы не убили твоих мужа и сына». Заорал он на нее и наотмашь ударил Мирославу по лицу, разбив ей губу. «Мирослава, я справлюсь. Меня быстро выкупит». Тихо сказала я, успокаивая ее. «Прости меня, галактика, я не знала, что так получится», произнесла она и, зажимая рот, заплакала. Мне примотали руки скотчем к туловищу и опять, надев пластиковый пакет на голову, повели обратно к машине. Второй раз мне не дали с комфортом прокатиться на заднем сиденье. Просто затолкали в багажник. Было неудобно, но не страшно. Притворяться мышкой в лап их кошки оказалось забавно. Они еще не догадывались, что на самом деле и огромная злая собака. Лежа в багажнике почувствовала, как от удовольствия и предвкушения по спине побежали приятные мурашки.